Как у всякой уважающей себя семьи, у форсайтов существовало нечто вроде торжища, где производился обмен семейными тайнами и котировались семейные акции. На форсайской бирже было известно, что Ирен недовольна своим замужеством. Ее недовольство осуждали. Она должна была знать, что делает. Порядочным женщинам не полагается совершать такие ошибки. Джемс с раздражением думал, что у них хороший дом, правда маленький, на прекрасной улице, детей нет, денежных затруднений тоже. Сомс неохотно говорит о своих делах, но по всей вероятности он человек состоятельный, у него прекрасные доходы. Сомс, так же как и отец, работал в известной адвокатской конторе «Форсайт, Бастард и Форсайт». Он всегда очень осторожен в делах. Недавно Проделал чрезвычайно удачную операцию по ипотекам, воспользовался просроченными платежами, на редкость удачно. У Ирэн все основания быть счастливой, а говорят, что она требует отдельную комнату. Он-то знает, чем все это кончается. Если бы еще Сомс пил. Джемс посмотрел на свою невестку. Взгляд его, никем не замеченный, был холоден и недоверчив. В нем смешались укор и страх и чувство личной обиды. Почему это он должен волноваться? Очень возможно, что все это глупости. Женщины такой странный народ. Так преувеличивают, что не знаешь, когда им верить, когда нет. и, Кроме того, ему никогда ничего не рассказывают. Приходится самому до всего докапываться и Джемс снова украдкой взглянул на Ирен, а с нее перевел взгляд на Сомса. Последний, разговаривая с тетей Джулией, посматривал из-под в сторону бассини. «Сомс любит ее, я знаю», — подумал Джемс, «взять хотя бы то, что он постоянно делает ей подарки». И чудовищная нелепость ее отношения к мужу поразила Джемса с удвоенной силой. Как это... Грустно. такая милая женщина. Он, Джемс, сам мог бы привязаться к ней, если бы только она позволила. За последнее время она подружилась с Джун. Это нехорошо. Это очень нехорошо. У нее появляются собственные мнения. Он не может понять, зачем ей это понадобилось. У нее прекрасный дом. Она ни в чем не встречает отказа. Джемс пришел к убеждению, что кто-то должен позаботиться о выборе друзей для Ирен, иначе дело может принять опасный оборот.